Глава 20. За четыре месяца до дня А. Уже несколько дней пасмурно в Вашингтоне, но только днем. К ночи плотное одеяло серых туч сползало за горизонт, и по черному провалу неба плыли лишь редкие низкие облака, подсвеченные огнями города. Около десяти часов вечера. В офисе президентской администрации, в так называемом «доме Эйзенхауэра», только что закончилось совещание Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Основной вопрос был сформулирован так. Каким последствиям может привести попытка устранения царя в данный, крайне напряженный, политический момент? Дело в том, что на днях от высокопоставленного агента в Кремле стало известно, готовится операция преемник. Сегодня было получено подтверждение этой информации и дополнительные сведения. Кандидатура подобрана из бывших кадров ФСБ. Недавно этот человек занимал пост губернатора, теперь переведен в правительство. На совещании высказывалось предположение, что русские готовы капитулировать. Царь, чтобы не растратить окончательный авторитет, выдвигает молодого малоизвестного политика для подписания капитулятивного договора с западными демократиями по итогам Второй Холодной войны. При этом остается во власти основной состав правительства и нынешний олигархический круг. Если бы это было даже так, это не устраивало Бранта, потому что сохранялся потенциал реванша. Он считал, сильного соперника надо уничтожать. Царь за спиной своего преемника будет всегда вносить смуту, Но так или иначе, последние полученные сведения говорили скорее о том, что русские не собираются сдаваться и рассчитывают ослабить Америку. Сам выбор, кандидат из спецслужбы, говорил о том, что его не используют в качестве козла отпущения. Ситуация осложнялась. Мероприятия по обеспечению плана Эпсилон выполнены примерно на 80% и требуется по меньшей мере год для их окончательной реализации. Быстрее не получается, как бы не подгонял промышленников и военных Бранд, а ведь на горизонте уже замаячил конец его второго президентского срока. Америка – это не Россия. Здесь президенты сменяются и сменяются демократическим путем. И следующий глава государства будет вполне самостоятельной личностью, как он себя поведет, что посчитает приоритетом для нации. А если это будет демократ? Опять демократам могут достаться лавры в то время как весь ад подготовительной работы проделали республиканцы. План «Анаконда» практически исчерпал себя, но русские все еще держатся. Вернее, держится царь. Чтобы не допустить сближения России с Китаем, приходится заигрывать с последним, давать ему послабления, что позволяет русским как-то вытягивать свою экономику и получать сравнительно высокотехнологичное оборудование. Пока Эпсилон не полностью подготовлен, Штаты вынуждены кое-где уступать и России. Та пользуется случаем и выдвигает всякого рода деструктивные идеи, вроде золотой инициативы, создания на своей территории альтернативного хранилища золота, других ценных металлов и камней. Условия, которые предлагаются с мизерной платой, со свободным размещением запасов и их вывозом, по договорам неотягощенным политическими обязательствами, подрывают позицию доллара а значит, могущество Соединенных Штатов. Есть также информация о некоторых успехах России в разработке стратегических носителей ядерных зарядов, в том числе и гиперзвуковых. Если преемник надежно закрепится в главном кресле, за его спиной будет царь, а к услугам. Вся нынешняя команда опытных политиков и олигархов, то история может пойти по знакомому витку и качественный технологический скачок, В вооружении и промышленном секторе, совершенной нынешней администрацией Соединенных Штатов, потеряет смысл. Капитуляцию русских придется отложить. Через четыре месяца в Южной Америке стоится саммит глав наиболее влиятельных государств мира. По информации агентов в Кремле и ФСБ, это будет последний международный визит царя, и он попытается договориться с некоторыми лидерами о поддержке своего преемника. Вот почему Совет Национальной Безопасности Соединенных Штатов озаботился вопросом последствий устранения нынешнего главы России. Ну а американское общество в последние месяцы, почувствовав возросшую мощь своего государства, ажиотажно задалось вопросом, имеют ли право Соединенные Штаты применить военную силу против подрывных действий и ползучей экспансии России и отчасти Китая. Да что там американское. Весь мир обсуждал это. Однако в расчет принималось лишь мнение жителей Соединенных Штатов и в какой-то мере мнение ближайших союзников. Огромные ресурсы были брошены на то, чтобы ответ прозвучал примерно так. Ради мира, свободы и демократии, ради спокойного будущего можно пойти на великую жертву. На востоке проснулся огромный бурый медведь. Затрясло европейское раздолье от грозного рыка, от тяжелой поступи могучих лап. Кровью окропилась земля там, где ее коснулись острые когти злобного чудовища. Ужаснулся цивилизованный мир. Разодрана в клочья Украина, разбитый покром на Грузия. В страхе Финляндия, Латвия, Польша, Болгария. Громадная туша дикого зверя нависла над ними. Господь протестантско-католический. Защитник научно-технического прогресса западной демократии и благотворительной глобализации. Спаси свободных людей. А от ордынского злого духа, вооруженного ядерными стрелами в железобетонных колчинах. В самом деле страшно. После Второй мировой войны Американская империя обеспечила спокойное существование ядру человеческой цивилизации. Да, где-то на границах продвинутого общества время от времени вспыхивали войны. Они были неизбежны, потому что диктаторы, семейные кланы и ментальной средневековье сопротивлялось желанию наиболее прогрессивных людей жить так, как живет ядро, со свободой мысли. С равенством перед законом, с защитой собственности, с минимальным правом вмешательства государства и общества в частную жизнь отдельного гражданина. Приходя в страну, Америка становилась гарантом того, что эти общественные ценности будут развиваться. Приходя в две страны, издревле враждовавшие, она становилась гарантом мира. Там, где заканчивалось могущество Соединенных Штатов, заканчивался мир. И вот Америка перестала быть опорой спокойствия, и инструментарий, который она прежде использовала, развинтился и притупился. Россия бросила вызов цивилизованному мироустройству. Россия не обзавелась с прогрессивным видением, не шагнула на следующий эволюционный уровень устройства человеческого общества, не могла похвалиться достижениями культуры, технологий и конституционного порядка, но накопила силы, чтобы начать расшатывать прежние мироустройства пользуясь силой и исключительно силой, не давая ничего нового, не суля никаких существенных выгод, она потянула человечество к пройденным рубежам, туда, где соседние державы вели территориальные войны, где границы охранялись вооруженной армией и взимались таможенные пошлины, где будущее виделось весьма туманно. Ничего не было в России, кроме ее ракетно-ядерного могущества этого инструмента страха и подавления, но не сближения и процветания. Ничего, кроме старой идеи повсеместного противостояния, предлагаемого в новой упаковке с надписью «Многополярный мир», а в корне политики России – нежелание принять правила цивилизованного общества. Пока Соединенные Штаты не решались окончательно уничтожить огромный обломок рухнувшей Советской империи, На Дальнем Востоке расправил крылья огнетыжищий и коварный дракон Китай. И эти двое, и эти новые Карфаген и Сиракузы превратились в симбиоз зла. Пока чудовище-медведь грозил навалиться и растерзать все и вся, по-змеиному хитрый дракон заполз почти в каждый дом на земном шаре, где-то в виде плюшевой игрушки, где-то в образе контрафактного мобильника. И ведь Китай стремительными темпами набирал мощь, скоро он без россии станет почти равен америке современная армия торговля товарами сделанным по воронным технологиям громадная диаспора по всему миру превосходящая численностью десятки государств исходя из таких соображений совбез как и все население соединенных штатов считал что страна имеет право и должна защитить себя своих союзников всю хорошую половину человечества любым способом В небольшом зале для заседаний оставались пятеро – президент Брандт, директор ЦРУ джоанна Пэлас, министр обороны генерал Фулмор, советник президента по национальной безопасности Джон Далтон, а также только что присоединившийся к ним и не участвовавший в заседании Совбеза генерал Фордон. Запах кофе – расплывчатый отблеск приглушенного потолочного света на перламутровых чашках и блюдцах с серебристой каемкой. Под министром обороны издала специфический звук кожное кресло, когда он выбирал удобное положение и вытягивал ноги. На него с улыбкой глянула Джоанна. Одну минутку. Президент встал. Подошел к двери и открыл ее. Сальвия, уберите, пожалуйста, со стола. Он направился к своему месту, а в помещение вошла молодая женщина в строгом коричневом юбочном костюме. Собрала посуду на поднос и вышла, тихо прикрыв дверь. Брандт открыл темно-синюю пластиковую папку, внутри которой оказался единственный лист плотной ослепительной белой бумаги. В его левой части несколько пунктов угловатым твердым президентским почерком, по одному два слова. Вытащил из нагрудного кармана пиджака перьевую черную ручку, подарок супруге, с продольной золотой полоской, платиновым наконечником и бриллиантом в скобе положил рядом с папкой. «Джоанна», — обратился президент к директору ЦРУ, — «я прочитал доклад вашего управления, однако хотел бы кое-что уточнить. Меня, знаете ли, беспокоит эта русская ракета «Авангард». Если исходить из тех данных, что получил я, не только от вас, но и от других служб, в том числе и от Министерства обороны, то, получается, русские пытались запустить в серию недоработанные изделия» но заимели проблемы и остановили производство. Однако, насколько опасна эта их ракета с гиперзвуковой боеголовкой? Хотелось бы иметь мнение именно с той стороны. Я, получаю противоречивую информацию, Министерство обороны не так оптимистично настроено, как разведка. Можете сообщить какие-то существенные детали или новости. Да, господин президент. Она выпрямилась, взяла в руку очки, но не стала их надевать. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Ее черные крашеные волосы и длинные искусственные ресницы немного радужились. Да, русские действительно достигли успеха в решении задачи полета на гиперзвуковых скоростях в плотных слоях атмосферы. Однако за это им пришлось заплатить точностью, так как электроника внутри снаряда ограничена в получении информации извне из-за физических условий, сопутствующих сверхскоростному полету в воздушной среде поэтому они вынуждены начинять боеголовку очень мощным зарядом, более мегатонны. К огромному сожалению, примерно год назад случилась утечка данных по параметрах излучения билтов. Бранд знал об этой истории с утечкой, в ней был замешан один из ведущих ученых-инженеров. К русским попали только параметры излучения, но не принципиальные схемы прибора. То есть создать билд они пока не могут. Наше управление сразу же предприняло усилия для того, чтобы русские восприняли утечку как намеренную дезинформацию, подбросив им еще некоторые фиктивные данные. Увы, у них есть какие-то шпионские каналы, через которые они получили либо подтверждение утечки, либо опровержение наших фиктивных данных. Может быть, не проработана была ваша информация по научной части? Деловитов поинтересовался министр обороны. «Мы привлекли специалистов высокого уровня», — с неудовольствием взглянув на него, ответила Джоанна и продолжила. «Они поняли, что для поражения целей мы используем не лазер, а другое излучение. Еще около полугода назад русские прекратили поставку боеголовок и войсковые подразделения. Сейчас они складированы на их главном сборочном заводе, без комплектации зарядами. Примерно три месяца назад Производственные линии были загружены другими изделиями, чтобы избежать простоев. Об этих действиях у нас совершенно достоверная информация от разных независимых источников. Можно предположить, что русские пытаются решить проблему защиты от излучения. Точно сказать пока нельзя. Недавно у нас появились осложнения. Агент, снабжавший нас сведениями из первых рук, он работал над проблемой защиты. Почувствовал наблюдение и ушел через сопредельное с Россией государство. Другой агент, специалист высочайшего уровня, перестал выходить на связь. Мобильный гаджет, предоставленный ему для мониторинга личной безопасности, не фиксируется приборами вблизи его дома. — Значит, русские почуяли неладные, — задумчиво произнес Брант, облокачиваясь на стол. — Да, и этому есть подтверждение из разных источников. — Но насколько они близки к решению проблемы, это вы можете сказать? — Сэр, похоже, что они ее вот-вот решат. К тому же нет гарантии, что не произойдет новая утечка от нас. Возможности разведки ограничены, пока нет способа заглянуть в мозги наших же собственных технических гениев. — Ну что же. Бранд провел ладонью по листу в папке. — Военные оценивают вероятность прорыва отдельного гиперзвукового блока через нашу ПРО на уровне 0.3. Это уже высокий показатель, а для массированной атаки такой, что нам лучше избегать столкновения с русскими. Однако уже через полтора месяца мы поставим на дежурство новую линию обороны на Аляске. Она в расчетах пока не учитывается, а через четыре месяца пройдет саммит в Аргентине. Там будет и наш русский визави. У него еще запланировано короткое турне по странам Латинской Америки где в последнее время мы сильно поприжали русских и китайцев. А потом он полетит домой через Атлантический океан. И мы можем повлиять на его маршрут. Последнюю фразу президент произнес со значением, и три пары глаз устремили на него заинтересованные взгляды. Далтон при этом, сдерживая улыбку, но сияя лицом, смотрел на Пелос, Фулморона и Фордона. «Да». Брандт наклонился немного вперед, положил руки на стол и переминал кулаки. «Я собрал вас, чтобы не только обсудить возможность нейтрализации царя, но и поставить задачу. Генератором идеи является Джон. Он показал ладони на Далтона. Я считаю, что пора рисковать по-крупному. Только что на заседании все согласились, что русские не рискнут начать войну первыми». Даже в том случае, если покушение на их президента удастся, и они найдут какие-то намеки на организатора. Брандт взглянул на Фортона. — Кстати, генерал, а вы как считаете, русские могут объявить нам войну, если у них будут какие-то непрямые доказательства вины Соединенных Штатов? После недолгой паузы начальник Объединенного комитета ответил. — Русские в любом случае заподозрят и обвинят Америку. А если по существу вопроса? Первая мировая война началась с подобного казуса. Однако это было более века назад. Русские осведомлены о нашей мощи, знают о нашем превосходстве. Определенный паритет между нами только в стратегических силах. Но это не то оружие, которым наказывают за уничтожение единственной персоны. Тем не менее, русские осознают, что их загоняют в угол. Ситуация действительно накалена почти до предела. Я бы не исключал возможность панической атаки. Кто-то в русском руководстве из принимающих решения может посчитать, что Америка ударит по России, пользуясь суматохой, большей подготовленностью к войне и значительным преимуществом в производственных и людских ресурсах и сделает ход на опережение. Может, таким образом решит завоевать популярность у себя, но военный исполнит его приказ. Данный вариант, я считаю, маловероятным, Но исключать не могу. Исчерпывающе, Бран скользнул взглядом по лицам собеседников. Спасибо, генерал. На всякий случай, в решающий момент я буду держать палец над кнопкой. Но у нас есть возможность сделать все так, словно жизнь царя унесла рукавая случайность. Далтон предлагает установить билд на подводную лодку, всплыть на курсе его самолета и выстрелить. Несколько секунд висела полная тишина. Затем президент сказал. — Ну, Джон, тебе слово. Парни, как обычно без лишнего политеса, обратился к Далтон к Субмарина — единственный транспорт, который не отслеживается обычными способами разведки и наблюдения. Самолеты, вертолеты, орбитальные аппараты — Автомобили, надводные корабли и пешеходы. Всех можно следить, а подлодки нет. Даже командование может не знать точные координаты своего корабля. Ведь так? А через несколько часов, если это в воде нельзя обнаружить. Мы уже ставим билты и лазеры ближнего боя на морские беспилотники. Так давайте разместим билд в капсуле, закрепим ее на корпусе субмарины и отправим туда, где должен пролетать самолет царя. Она уйдет поглубже, выпустит всплывающую антенну и будет получать сообщение о движении русского борта номер один. В нужный момент всплывет и... изменит ход истории. Что скажете, парни? Жуанна, тебя пока не спрашиваю. У твоих ребят работа деликатнее, чем пух-пух из лазеров. Тут и еще что важно. Вновь вошел разговор Брандт. Работу Билта сложно оследить со стороны. Тела не уродуются, как при обычном взрыве. После того, как они побудут сколько-то в воде, вообще сложно узнать причину смерти. Да, будет сгоревшая аппаратура, некоторые материалы станут слегка радиоактивными. Значит, надо сделать так, чтобы долго искали, а лучше, чтобы вообще русские ничего не нашли. Но слово вам, господа. Пулмуром почесал затылок. Идея хорошая. В Норфолк пришла для планового обслуживания и переоборудования подводная лодка «Гринвилл» типа Лос-Анджелес, которая используется морскими котиками. На ее корпусе крепится самоходный аппарат для выполнения задач в условиях мелководья. Я полагаю, вместо аппарата можно установить герметичную капсулу с билтом. А управляться пушка будет изнутри «Гринвилла». В Атлантике русские вряд ли смогут отследить нашу субмарину. Да не, не смогут. У них нет таких возможностей. В Тихом океане у нас запланированы большие маневры. Их можно перенести как раз к нужному дню, чтобы царь гарантированно выбрал маршрут через Атлантику. Передачу мониторинга русского борта можно организовать маломощными всплывающими ретрансляторами на двух-трех подводных беспилотниках. Непосредственно задачу по выстрелу могут выполнить человек 5, наверное. Хотя остальной экипаж потом догадается. Слушая министра, Фордон хмурился, двигал своим тяжелым подбородком и тер указательным пальцем возле виска. Когда Фулморан замолчал, он выждал несколько секунд и произнес. Трудная задача. Надо, чтобы совпало несколько факторов, которые от нас не зависят. Например, облачность должна быть нулевой или близко к этому значению. То же касается волнения моря. Над районом не должно быть русских спутников-шпионов. Нежелательное нахождение в районе операции каких-либо иных морских и воздушных судов. Это трудно обеспечить, не привлекая внимания, не оставляя судов. Оперативная дальность билтов на подвижных носителях до сих пор составляет чаще всего не более 10, в некоторых случаях 15 миль. Самолет президентского класса крупный мишень, но надо с первого раза попасть в экипаж или в важную электронику и двигателя. Думаю, нам не удастся использовать установку с лучом большого диаметра, типа тех, что используется на наших стационарных батареях стратегической обороны. Она не поместится в капсулу, а времени для адаптации такого комплекса под нашу задачу недостаточно. Стрелять надо быстро, высота на которой летают лайнеры дальней авиации 6-7 миль. Из этого следует, что субмарина должна всплыть практически прямо на курсе самолета. «За несколько минут принять устойчивое положение, герметичная капсула, открыться, операторы Билта должны прицелиться и выстрелить. Я вижу большую сложность. Впрочем, задача выполнима». Джоанна Пелос подалась вперед, положила на стол руку. «А почему бы не использовать автономный подводный аппарат, который есть в нашем отделе морских операций? Полтора года назад мы получили модель, в которой предусмотрено ручное управление» и транспортировка пяти человек, на нем уже установлен билд. — Не подойдет, — сразу покачал головой Фордон. — Я знаю, о чем речь. Его билд может отработать на средних дистанциях в условиях мелководья или близкого к нулю волнению моря. В открытом океане при трех-пяти баллах он не нацелится. Для такой задачи нужна большая субмарина с хорошей устойчивостью. И все равно придется дорабатывать балансировочную платформу. — Вот и надо этим заняться, — сказал Бранд. «Фуллморан, с утра подготовьте техническое задание и набросайте общий план операции. У нас меньше четырех месяцев, а успеть надо обязательно. Назначьте толкового человека, который будет курировать работу с подрядчиками. Не посвящайте его в подробности, чтобы даже намека не было. Но пусть он не вылезает из офисов Райтеон и Нортрон Громан и погоняет их спецов». Финансирование пойдет по секретному фонду ЦРУ. Никто, кроме нас, не должен знать цели приготовления. А если все же возникнет необходимость, то получить разрешение у меня. Джоанна. Фордан. А подумайте, каким проектом прикрыть подготовку. Кстати, надо подумать и о том, что экипаж субмарины, а может и еще кто-то, позже догадается, что к чему. Улмором прав. а глазки такой операции допустить нельзя. Джоанна, это больше к вам вопрос. Также надо продумать наши ответы на разные варианты реакции русских, чтобы отвечать незамедлительно. Бран слегка похлопал ладонью по столу, скользнул взглядом по лицам. — В общем, вы знаете, что надо делать. Завтра в 10 вечера буду ждать от всех вас докладов. За исключением Далтона. Никто не уезжает в командировку. Хорошо. Значит, завтра в моем кабинете. Однако лицо советника президента вновь сияло сдерживаемой улыбкой. Он покряхтел, поглаживая рыжие усы, и извиняющимся тоном спросил. — Сэр, можно еще одну мысль? Брант взглянул на часы и сказал. — Да, мы слушаем тебя, Джон. Это касается ядерного чемоданчика. Что, если попробовать подменить сигнал ядерного чемоданчика царя? Есть технические возможности для этого? Подменить? Удивился Фулмор. Далтон кивнул. Пучок уничтожит всю аппаратуру самолета, верно? Что, если нам скопировать сигнал и своими средствами сгенерировать его? Хотя бы на несколько минут. Когда сигнал оборвется, русский объявят тревогу и начнут поиски. Но искать будут в другом месте. Генералы с улыбкой переглянулись. «Самолет сам излучает тысячи сигналов», — сказал Фулмор. «Функции чемодана на борту выполняет специальный комплекс, хотя сам портативный терминал продолжает отсылать сигналы. Если лайнер умолкнет и исчезнет с их радаров дальнего обнаружения, а чемодан при этом продолжит функционировать, то русские придут к нам узнать ответ на эту удивительную загадку природы». Все улыбнулись. Далтон был смущен, но, похоже, ему было трудно отказаться от нетривиальной идеи. — Ну ладно, — сказал он. — Но вообще можно подделать сигнал, чтобы русские не заметили? Ведь в случае начала войны это даст фору несколько минут. Брант и Пелес просто с интересом следили за этим разговором, а Фулморн, взглянув на Фордан, сделал тому знак рукой. — Объясните вы. Начальник объединенного комитета, касаясь пальцами очков, лежащих перед ним на столе, пояснил. «Идея подмены оригинальна, господин советник. Можно осведомиться у наших специалистов о возможности реализации. Но кое-какие соображения, наверное, имеет смысл высказать сразу. И видите ли, до некоторых пор передатчики излучали очередность самых обыкновенных кодированных сигналов по принципу «свой-чужой», но потом он был усложнен». Стал моделироваться определенный набор данных в купе со сменой частоты в микросекундном темпе. Каждый ядерный чемоданчик имеет свой собственный код. Сначала это делали мы, потом русские, как обычно, переняли у нас данную схему. Работы по взлому и дешифрации ведутся Агентством национальной безопасности в постоянном режиме, но пока, насколько я знаю, без очевидных успехов. А вот что касается вашей идеи подмены сигнала, Сигнал ведь пилингуется как спутниками, так и наземными станциями. Координаты можно подделать, и это вполне распространенный прием подразделения радиоэлектронного противодействия. Но реализовать его мы можем только для отдельной линейки приборов, определяющих координаты, и в ограниченном районе. А у русских довольно сложная и разнообразная система мониторинга. Они мгновенно раскосят трюк, если подменить сигнал во время движения передатчика. Только если ядерный чемоданчик, На какое-то время остается практически без движения, в номере президентского отеля, в комнате агентов спецсвязи или что-то в этом роде, тогда есть шанс обмануть их. Конечно, если у них нет средств подстраховки до такого случая, так что над этой идеей можно поработать, только, боюсь, это дело несколько отдаленного будущего. Не в этот раз.